Глава 22. Муры Мурыжили нас до самого вечера. Из квартиры Лены мы поехали домой, где следователи уже опросили соседей, получили подробные ответы и смотрели дом. Лишний раз сделала галочку Диме, что он подумал об уборке. Но «Ну вот что я за хозяйка? После отъезда правоохранительных органов ехать куда-то было уже бесполезно. На ночь, глядя с нами, никто не станет разговаривать. А вот на утро, Вера поехала с нами и планировала сопровождать везде, дабы не было конфликта интересов. Лену решили не впутывать, тем более она вообще особо сама не ввязывалась, предпочитая быть на стрёме дома. Так как квартира была ее, она первая, кто пошел по соседям расспросить невзначай, видели ли они какие-то подозрительные машины или, может быть, людей, которые тут никогда раньше не были. Версия двух опытных юристов была такой. За ними следили. Редкий случай, когда можно организовать слежку так, чтобы никто не видел. Чаще всего какие-то случайные прохожие или соседи, выносящие мусор, однозначно замечают незнакомца особенно если дом из старых, где почти все свои по многу лет живут. Обещалось позвонить утром с результатами, но либо соседи не вспоминали ничего подозрительного, либо Лена пошла прямо по всем, но утром от подруги не было даже сообщения. А мы же, не спав почти всю ночь, каждый, думая о своем, встретились рано утром на кухне. «Итак», — нарушила я напряженное молчание. «Каков план? Поговорить со всеми, кого я отобрала?» «Много», — коротко уточнил Дима, который отказался сегодня от официального костюма и рубашки в пользу удобного спортивного костюма и кроссовок. В общем-то, как и мы с Верой. Всего шесть адресов. «Разделимся?» — предложила я. Это было логично. «Так получится максимально быстро объехать всех». «Нет, лучше месте, Кто знает, может, там тоже поджидать люди этого урода». Спорить ни я, ни Вера не решились. Каждый из адресов был расположен максимально далеко как от центра Москвы, так и от нашего посёлка. Но для бешеной кобылы, как говорится... Первое ему я жила на отшибе, в старом доме, где хорошо, если во всем подъезде найдется хоть один на данный момент трезвый человек. Появившись тут, мне сразу внутри аукнулось, не то, не наша девушка, не зная, что это, чуть ли или интуиция. Когда нам открыла дверь весьма маргинальная особа, не слишком трезвая даже на вид, уже все поняли, что, скорее всего, мимо. Так и оказалось, женщина, путаясь в словах которых, сказала нам, что ее дочь погибла в автокатастрофе, когда ехала с работы. Дима сразу влез в интернет и нашел краткую сводку о новостях, где описывался этот случай. Также нам рассказали, что девка беременна не была, а тем более на таком сроке, когда мог родиться ребенок, Так что мы по понора поехали на другой конец города, к следующему адресу. Время уже довольно поздно. Нахмурившись, выруливая на шоссе, произнес Дима. «Не выгонят нас? Вообще откроют ли?» «Попробуем», — упрямо сказала я, листая фотографии сыночка в телефоне. Только глядя на родного моего человечка у меня откуда-то, будто изнутри появлялись силы двигаться дальше. Мы не имеем права остановиться. Дорога по последнему адресу была длиннее, чем остальные. На этот раз мы выезжали за пределы Москвы в Подмосковье, и когда приехали в старый двор, на дворе уже было почти 10 вечера. Надежда на то, что люди нас пустят или вообще откроют дверь, таяла с каждым мгновением. Но стоило мне только выйти из машины и глубоко втянуть вечерний воздух, я будто бы успокоилась, словно нашла то, что искала. «Нам туда» — Вера сверилась с картой в телефоне и двинулась вперед. Мы за ней, как и обычно, но продолжали упрямо молчать. Дима тяжело переживал происходящее, а я помочь ему — ничем не могла. Поделиться мне сейчас было нечем. Самой хоть на зарядку садись. Старый подъезд, сломанный домофон, третий этаж, потрепанная красная дверь, обивка, которая кое-где облупилась и даже порвалась. Явно не люди тут живут. Старая кнопка звонка, звонкая трель. Сквозь преграду доносились звуки работающего телевизора и приглушённых голоса. Незапные тяжелые шаги и дверь распахнулась, являя нам незнакомого мужчину. Лет 55. Домашние штаны с оттянутыми коленками, майка-алкоголичка, лёгкая небритость и ужасно усталый взгляд. «Вам кого?» — довольно грубо выдал он. До этого нам открывали двери женщины, одна бабушка даже, а вот мужчина впервые. Где-то за его спиной замаячила женщина, плюс-минус такого же возраста, в домашнем халате и с полотенцем в руках. «Красивая. Домашняя такая. Моя мама часто выглядит так же, когда я приезжаю в гости». Первая из ступора вышла Вера. «Добрый вечер», — начала она аккуратно, чтобы не спугнуть. «Меня зовут Вера, а я к вам вот по какому вопросу». Девушка завозилась с папкой, откуда извлекла в конце концов ксерокопию из ЗАГСа, которую ей дали. «Вы знаете, кто такая Повитова, Марина Николаевна?» Женщина в глубине коридора прижала руку к груди. Мужчина нахмурился еще сильнее. «Нет», — рявкнул он, — «нечего сюда ходить, проваливайте». И перед нашим носом грубо захлопнули дверь. Сомнений не было. Мы нашли ее.